Глава восьмая. Назови моё имя. Даор. «Зря ты так с Ингардом», — безразлично заметил Келфер, подстраиваясь под широкий шаг Даора. «Не думаешь, что это было лишним? Они сейчас тыкаются в нас, как слепые котята, ожидая спасения и разрушая наш авторитет. С каких пор, ты говоришь мы, точно заботливая мамочка о себе и своем чаде?» — усмехнулся Даор. Келфер хмыкнул. «Мы все в одной лодке». «Вы все в одной лодке», — заметил Даор. «Думаешь, я боюсь пользоваться портальным окном?» «Отчего же тогда не уходишь?» Келфер махнул слугам, подметавшим дорожку, и те испарились, лишь только заметив его жест. «Они ведь и к тебе полезут за защитой. А ты не любишь возиться со слепыми котятами, насколько мне известно». «Беспокоишься за меня?» — иронично поднял бровь герцог. «Благодарю». Думаю, я вполне смогу оградить себя от любого назойливого общества». «Ты действительно хочешь остаться в приюте?» — удивленно переспросил Келфер. «Пока да», — ответил даор «Вы без меня не справитесь». «Да ты широкой души человек». Даор посмотрел на друга. Келфер явно был в хорошем настроении, куда более солнечном, чем мог бы после их последнего разговора. И пусть лицо его оставалось холодным, Герцог видел искры ликования в зеленых, как трава, глазах. Келфер шел быстро по привычке спрятав руки за спину, и разве что не улыбался. Ты чем-то очень доволен. Думаю, я решил проблему с Келланом, не стал скрывать причин своего ликования Келфер. Как? У нее представился шанс, и я использовал его, только чуть подтолкнул сына к нужной мысли. Даор был удивлен. Он не ожидал от Келфера такой прыти, и тем более, что друг рискнет играть на поле сына, который был в этом куда сильнее своего отца. Влияние на разум считалось делом непростым. Последние несколько сотен лет Келферу давалось особенно сложно. И как Келлен мог пропустить такой удар, оставалось загадкой. Разве что Келфер воспользовался секундами слабости сына во время его попыток успокоить пострадавшего наставника. «Хорошо» коротко оценил он действия келфера хотя я удивлен что ты решился на такой риск келфер некоторое время молчал я бы не решился на такой риск если бы не видел тебя сегодня тихо сказал он наконец я понимаю даор подожди еще немного мне нужно успеть отослать келана пока он не пришел в себя только и всего остальное сделает время и ты очевидно «Келлан упрям, но когда поймет, что ему не к чему возвращаться, и увидит, какой опасности избежал, он простит меня». «Хорошо», — повторил Даор, вглядываясь вдаль. «Это защитный контур?» «Не понимаю, как он мог сработать, если порталы не открыты на вход», — пробормотал Келфер. «Значит, там кто-то, кто хочет навредить приюту. Но никто не смог бы зайти». Они ускорили шаг почти до бега и преодолели длинный подъем меньше, чем за минуту. Келфер держался чуть позади, и Даор с каким-то смутным удовольствием отметил, что друг опять прячется за его спину, вынужденный не оказываться с опасностью лицом к лицу. Даор уже было любопытно, что происходит, и он поддел друга. «Как обычно, убиваю я, а ты докладываешь всю сину». Келфер что-то ответил, но герцог уже не услышал. В этот миг он увидел, что происходило за куполом, И впервые, кажется, за последние 900 лет сердце пропустило удар. Алана, его осторожная и отважная девочка, свернулась на земле. Платье ее было порвано на животе, и она тяжело дышала. Крови не было. В нескольких шагах от нее стоял, задыхаясь от боевого азарта, мужчина, на шее которого блестел уже известный Даору ошейник с крупным камнем по центру горла. Шепчущий. И, судя по постановке ног, опытный воин. Даор, не помня себя, ударил по сферическому щиту, но тот зазвенел, и ответная волна получилась такой мощной, что сбила Келфера с ног. Проклиная сина, Даор сосредоточился на заклинании, в этот раз сплетая слова в целенаправленный и точный приказ. Но это требовало времени, которого у него не было. Если пространство внутри щита не безмагическое. Разберешься? Громко спросил Келфер, поднимаясь, но Даор не ответил. Вдруг исчез. Краем сознания Даор отметил, что тот пошел за Сином, но сейчас ему было плевать на все, кроме этой маленькой площадки, укрытой от него проклятие великолепным защитным заговором, сильнейшим из тех, с которыми ему приходилось иметь дело. И Алана лежала по ту сторону этой пламенеющей стены. Шепчущий в ошейнике прокричал что-то в сторону Аланы, но это не сработало, и он недоуменно остановился, а потом его лицо озарилось злобой. Даор выдохнул, утроив усилия, и щит затрещал, а после пошел трещинами, но все же не спешил осыпаться. Принек, которого Даор сначала не заметил, ринулся на шепчущего сбоку, пытаясь сбить с ног, но так баллонка могла бы напасть на медведя. Мужчина повернулся и схватил парня прямо за горло, занося вторую руку для, безусловно, смертельного удара. Алана вскочила, кошка метнулась вперед на спину нападавшему, и обхватила его за шею неумелым, но вполне целенаправленным захватом. Мужчина отпустил парня и наклонился вперед, а когда Алана потеряла равновесие и повисла на нем отчаянно цепляясь, ударил ее спиной защитный купол. Девочка охнула, а потом вскрикнула, когда он, ухватив за волосы, как пушинку, перебросил ее через свою голову, выдирая пряди. Даор ударил по щиту еще раз с такой силой, что земля под ним вздрогнула и клубами взметнулась вверх, а купол разлетелся на миллиарды осколков, превращаясь в пыль. Прежде чем только что разделавшаяся с пареньком и теперь наклонившаяся над Алланой мрать что-то прошептала, Даор сжал мужчину в силовых тисках, не особо задумываясь, и человеческая фигура брызгами взорвалась, превращаясь в жидкость, шматы мяса и обломки костей. Алана попыталась заслониться, но ее облило этой жижей с ног до головы. Даор видел, как она зажмурилась и отползла назад, прижавшись спиной к столбу. Он взглянул на лежавшего и беспомощно хватавшего воздух парольца с перебитым горлом и, ни мига не промедлив, вонзил ему в сердце воздушное лезвие. Тот дернулся последний раз и затих. Алана сидела на траве, по-детски поджав ноги и обхватив себя руками. Кровавое месиво, в которое превратился нападавший, покрывало ее целиком, и набором от этой крови лице светились широко раскрытые влажные глаза. Она редко ей с усилием моргала. Даор бросился к ней, сам не понимая, что хочет сделать, зная только, ему нужно почувствовать ее, живую, теплую в своих руках. Он присел рядом с Аланой, ловя ее взгляд, но девочка будто его не увидела. Все так же продолжая обхватывать свои хрупкие плечи, сжимаясь в клубочек. Измазанные волосы ее спутались и повисли, но Даор не замечал этого, когда гладил бедняжку по голове, дрожащую, плачущую без слез. Кажется, он шептал ей что-то успокаивающее, прижимая к себе, и она вдруг схватилась за его рубашку, очень сильно сжала ткань почти до треска, не раскрывая губ, будто хотела закричать и не могла. Ее лицо оказалось совсем близко, бледное под всей этой кровью, искаженное ужасом и каким-то беспомощным отчаянием. Смерть ⁇ это смерть, вспомнил Даор ее слова. Алана, прошептал он, все хорошо, все закончилось. Она с трудом выдавила. Они мертвы. А Ноам? Это все их кровь. Я вся в крови, свет, вся в их крови. Герцог не ответил, злясь на себя, что не расправился с врагами иначе. Рука, зажавшая прядь их волос. Они заслужили большего, но не Алана. Ей не нужно было этого видеть, и не нужно было пачкаться. Ее глазам вообще не стоило больше видеть смерть. Даору хотелось оправдаться перед ней. Смерть никогда его не пугала, кровь тем более. Каждая женщина, ради которой он убивал кого-то, Считала это комплиментом даже в том случае, если происшествие не было связано с его отношением к ней. Каждая, но не Алана. «Прости», — неожиданно для самого себя извинился Даур. Кровь десятью тонкими струйками отделилась от ее лица, волос и одежды, от его собственных рук, и единым шаром упала за столбом, у которого сидела его девочка. Алана, кажется, не заметила перемены, только подняла на него свои остекленевшие от ужаса глаза. Руки ее все так же сжимали его рубашку. «Я ничего не сделала, честно», — проговорила она. «Я никак их не провоцировала. Я просто была здесь. И, Ноам, ты ни в чем и не виновата», — ласково сказал Даор, продолжая гладить ее по снова пушистым волосам. Страх за жизнь Аланы постепенно отступал, и с каждым вздохом, срывавшимся с ее губ, Внутри разжималась какая-то ужасающе сильная пружина. Внезапная мысль пришла ему в голову. Больше никогда она не окажется в опасности, не имея возможности его позвать. Больше не будет ходить по краю. Даор поднял с травы железную пуговицу, оторвавшуюся, скорее всего, от ее же платья. Тоненький, почти незаметный ручеек металла потек по его пальцам и дальше по её волосам, к самой макушке. Алана не заметила его манипуляции и только удивленно моргнула, когда он обратился к ней. Ты знаешь, как меня зовут? Да, ответила она машинально. Знаю. Как? С улыбкой спросил он, не отпуская ее плеч. Алана смотрела на него, непонимающе. Я правда знаю, растерянно повторила она. Девочка была в шоке, и сейчас Доор готов был отвести ее даже к Келану, лишь бы ей стало легче. Назови мое имя, попросила на ее. Черный герцог, Т -т Таор, запнувшись, сказала она. Еще раз. Прошептал он ей в макушку, запоминая тембр ее голоса и настраивая амулет. Таор Карион, послушно сказала она еще раз. Хорошо. Таор заглянул ей в глаза и объяснил. Теперь, когда ты позовешь меня, я услышу. Если с тобой что-то произойдет, я приду тебе на помощь. Поняла? Зачем? Герцог прижал ее к себе сильнее. Зачем? Этот вопрос сейчас казался лишним. Чтобы ты не погибла и не покалечилась. Чтобы ты знала, что я рядом. Алана сделала попытку отстраниться, и хотя Даору не хотелось отпускать ее, он разжал объятия. Спасибо, наверное, сказала она смущенно. Неужели снова пытается просто быть вежливой? Значит, приходит в себя. Простите, что я. Прекрати извиняться, перебил ее Даор. «Спасибо, что ты цела. Не забудь позвать меня в следующий раз». И тут Алана подняла на него свои теплые глаза и сказала. «Вы же понимаете, что я не буду вас звать, да?» Даор с неожиданным облегчением улыбнулся. «Рад, что ты приходишь в себя». Алана вдруг покраснела. Даор с умилением смотрел, как она, осознав, наконец, его близость, смущенно отодвинулась и поднялась. Машинально пригладила волосы руками — Отряхнула платье, прихватила края разодранного корсажа, скрыв за ладошкой белую полоску кожи живота. Вот, поджала губы и опасливо посмотрела на него, все еще стоявшего на коленях там, где она только что сидела. Вы, Алана, нахмурилась и протянула герцогу руку. Это его рассмешило. Ты это серьезно? – спросил он ее, берясь за маленькие пальчики, но вставая, не опираясь на них. Алана отступила на шаг, и он позволил ей это, наслаждаясь нахлынувшим ощущением легкости и эйфории. Девочка была жива, была цела и снова трогательно прятала от него глаза. Это ощущалось замечательно, даже острее, чем раньше. Так просто. Появившийся между ними Син внимательно посмотрел ей в лицо, а потом повернулся к Даору. Черный герцог указал на лежавшие на траве посреди кровавого месива ошейники. «Хорошая защита!» — усмехнулся он. «Рухнула не с первого удара!» «Спасибо!» — коротко отозвался Син, отвечая, конечно, не на комплимент. Он присел рядом с лежащим без сознания Робертом, аккуратно положил ему руки на лоб и прикрыл глаза со вздохом облегчения. А Алана уже бежала по дорожке, не оглядываясь. Даор смотрел ей вслед и, не пытаясь скрыть улыбки, Он был уверен, что она станет искать Келлана, чтобы тот помог ей пережить случившееся. И впервые эта мысль не вызывала в нем злости. Стоило только немного подождать.